С минуту длилось молчание, затем Воган продолжал. «А что если открыть пляжи только на праздники? Исключено, абсолютно исключено. Выслушай меня. Нет, ты выслушай меня, Ларри. Я-то тебя выслушал. И после этого у нас еще погибло двое. Когда мы поймаем ее, когда убьем эту стерву, тогда и откроем пляжи. А пока забудь об этом. А что если поставить сети? Какие еще сети?» «Ну почему бы нам не поставить в воде остальные сети, отгородив пляж?» «Кто-то мне говорил, что так делают в Австралии». «Он должно быть пьян», — подумал Броди. «Ларри, у нас прямая береговая линия. Ты хочешь натянуть сети на протяжении двух с половиной миль вдоль пляжей? Отлично. А деньги у тебя есть? Скажем, для начала миллион долларов. А если выставить дозорных?» мы могли бы нанять людей патрулировать вдоль пляжей на лодках этого явно недостаточно лари что с тобой твои партнёры опять на тебя наседают мои партнёры не твоя забота мартин ради бога дружище городу грозит катастрофа я знаю лария мягко ответил броди и насколько я понимаю мы ничего не можем с этим поделать в такой ночи И он повесил трубку. Медуз и Хупер поднялись. Броди пошел проводить их. И когда они уже открыли дверь, Броди вдруг повернулся к Медузу. — Да, Гарри, ты забыл у меня зажигалку. Медуз хотел было сказать что-то, но Броди опередил его. Вернись и забери ее, а то пропадет еще. Он кивнул Хуперу. — До встречи! Когда они снова оказались в кабинете Броди, Медуз с недоумением вынул свою зажигалку из кармана. Насколько я понимаю, ты хочешь мне что-то сообщить. Вроде прикрыл дверь в кабинет. Ты мог бы разузнать о компаньёнах Лари. Я думаю, что мог бы. А зачем тебе? С тех пор, как всплыла эта беда, Лари мне шагу ступить не даёт, настаивает, чтобы я не закрывал пляж. И сейчас, после того, что произошло, он хочет, чтобы я их открыл в день независимости. На днях он даже проговорился, на него оказывают давление его партнеры, я тебе уже говорил. Ну и... Я думаю, нам не мешает знать, кто имеет такое влияние на Ларри. Мне это было бы безразлично, не будь он мэром города, но если кто-то диктует ему, нам следует знать, что это за люди. Хорошо, Мартин, Медуза вздохнул, я сделаю все, что смогу. Хотя копаться в делах... Ворди вогн имел мало удовольствия. Это верно, но не только тебе сейчас туго приходится. Вроде проводил Меду за до двери, затем снова подошёл к столу и сел. Вогн прав в одном, подумал он. Признаки того, что Эмити на грани катастрофы, ощущались во всём. Это касалось не только продажи недвижимости. Видела быта тем плохи. Эвелин Пикс, бывшая одна из полицейских бродяг, решилас место в компании по продаже недвижимости и работала теперь официанткой в какой-то закусочной на дороге 27. Два новых магазина модной датской одежды отложили своё открытие до 3 июля, и оба владельца сочли необходимым позвонить Броди и предупредили его, что если до 3 июля пляжи не будут открыты, то они и свои магазины не откроют. Один из владельцев уже подумывал о том, не перебраться ли ему выезд в Ист Гемптон. Магазин спортивных товаров объявил о распродаже, хотя обычно он проводил ее после праздника Дня Труда. Для Броди в той ситуации, которая сложилась в Эммите, единственным отрадным моментом было то, что дела в баре Сэксон шли плохо, и Генри Кимбла уволили. И так как барменом он больше не работал, то теперь во время дежурства Чаще всего бодство с самого утра в понедельник, первый день закрытия пляжей, вроде отправил туда двух полицейских. У них произошло немало стычек с людьми, которые во что бы то ни стало хотели купаться. Человек по имени Роберт Декстер заявил о конституционном праве купаться на своём собственном участке и стал наускивать собаку на полицейского, который вытащил пистолет, так как тот находился при исполнении служебных обязанностей и пригрозил пристрелить собаку. Другая стычка произошла на городском пляже, когда какой-то адвокат из Нью-Йорка начал читать Конституцию Соединённых Штатов полицейскому и шумной толпе молодёжи. Но купаться всё-таки никто не купался, вроде это точно знал. В среду двое мальчишек арендовали ялик и ушли ярдов на 300 от берега. Бытяня они провели около часа, бросая за борт куриные потроха и утиные головы. На рыбацком судне, проходившем мимо, их заметили и сообщили Броди по радио. Вроде я позвонил Хупперу. Они вместе поплыли на флике и привлекли ребят к берегу на буксире. В ялике у ребят нашли гарпун. К нему была привязана обыкновенная бельевая верёвка длиной ярдов 200, закреплённая на носу морским узлом. Ребята сказали, что они хотели зацепить акулу богром и прокатиться на ней как на санках, да нам так это. Вроде объявил им, что если они ещё когда-нибудь выкинут что-нибудь подобное, он арестует их за попытку самоубийства. Полицейский участок 4 раза сообщали, что видели акулу В одном случае оказалось, что это плавающее бревно, в двух других, как утверждал рыбак, посланный проверить сообщение, это были косяки, резвящиеся в воде мелкой рыбешки. В четвертом случае вообще ничего не обнаружили. Во вторник вечером, едва начало смеркаться, Броди снова позвонили, и человек, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что какой-то мужчина на городском пляже швыряет в воду в приманку для акулы. Оказалось, что это не мужчина, а женщина, одетая в мужскую плащ. Джесси Паркер, продавщица из магазина канцелярских товаров. Вначале она всё отрицала, но потом призналась, что бросила в воду бумажный пакет. В нём были три пустые бутылки из-под вермута. "Почему вы не бросили их в мусорный бачок?" спросил Броди. "Я не хотела, чтобы мусорщик подумал, что я пьяница. А почему вы не бросили их в чужой бачок?" "Это было бы нехорошо", ответила она. "Мусорный бачок это что-то личное. Вы не находите?" Бродяга советовал ей впредь класть пустые бутылки сначала в целлофановые, а потом в толстый бумажный пакет и долго бить по ним молотком, тогда уж никто не поймёт, что это были за бутылки. Бродяга и поглядел на часы. Начало десятого. Ехать к сали Гарднер уже поздно, возможно, что она спит. Грейс Финли дала ей какую-нибудь таблетку или виски, и она заснула. Броди поззвонил на пост береговой охраны в Монток и сообщил дежурному о Бене Гарднере. Тот ответил, что как только рассветёт, он пошлёт катер на поиски тела. "Спасибо", поблагодарил Броди. "Я надеюсь, вы обнаружите его до того, как оно будет выброшено на берег". Броди вдруг пришёл в ужас от своих собственных слов. "Оно это Брен Гарднер, его друг. Что сказала бы Селли, если бы слышала, как Броди называет ему же оно, как будто не было 15 лет дружбы. Нет больше Дэна Гарнера. Есть только оно, и его необходимо найти до того, как кровавые месиво выбросит на берег. Постараемся, заверил дежурный. Ну и дела. Сочувствую вам, ребята. Лето у вас такое не позавидуешь. Остаётся надеяться, что оно у нас не последнее, сказал Броди и повесил трубку. Потом выключил свет в кабине, закрыл дверь и направился к машине. Свернув к дому, вроде увидел знакомый голубовато-серый свет в окнах гостиной. Мальчики смотрели телевизор. Он прошёл через переднюю дверь, щёлкнул выключателем, погасив свет на крыльце, и заглянул в полутёмную гостиную. Старший сын Билли лежал на диване, опиршись на локоть. Мартин, средний сын, 12 лет, развалился в мягком кресле, положив босые ноги на журнальный столик. Восьмилетний Шон сидел на полу, прислонившись к дивану и гладил кошку у себя на коленях. Как дела? спросил вроде. Нормально, папа, ответил Билли, не отводя глаз от телевизора. Где мама? Наверху. Она велела сказать тебе, что твой ужин на кухне. Отлично. Уже поздно, Шон, почти половина десятого. Я ухожу, папа сказал Шон. Вроде пошёл на кухню, открыл холодильник и достал банку пива. На кухонном столе на сковородке лежали остатки тушёной говядины. Мясо было коричневато-серое, волокнистое. Подливку застыла. Это ужин, подумал Броди. Он решил сделать себе сэндвич. В холодильнике было несколько бифстэков, пакет куриных ножек, дюжина яиц, банка маринованных огурцов и 12 жестянок содовой шипучки. Наконец он нашёл ломтик сыра засохшего с загнутыми краями, свернул его и сунул в рот. Поразмышлял некоторое время, не разогреть ли мясо, затем произнес вслух «О, черт с ним!». Взял два ломца хлеба, намазал их горчицей, снял с магнитной планки на стене нож для мяса и отрезал толстый кусок говядины. Положил мясо на ломоть хлеба, сверху несколько маринованных огурчиков, прикрыл их другим ломцем хлеба, переложил всё это на тарелку, взял пиво и поднялся по лестнице в спальню. Элен сидела на кровати и читала космополитен. "Привет", сказала она. "Трудный у тебя был день? Ты мне ничего не сказал по телефону". "Трудный. Сейчас у нас все дни трудные. Ты слышала про Бэна Гарднера? Когда я разговаривал с тобой, я мог только предполагать, что с ним произошло". Он поставил тарелку и пиво на туалетный столик. И сел на край постели, чтобы снять ботинки. Да. Мне звонила грейс Финли, спрашивал, не знаю ли я, где доктор Крейк. В регистратуре ей не сказали, где он, а грейс хотела дойти в сали какой-нибудь санаторный. Ты разыскала его? Нет, но я пошёл у Шон, и он отнёс её в санакол. Какой ещё санакол? Санаторный. Я не знал, что ты принимаешь санаторные. Нечасто, совсем редко. Где ты его взяла? Доктор Крейг выписал, когда я ходила к нему по поводу своих нервов. Я говорила тебе. Вроде швырнул ботинки в угол, встал, снял брюки, аккуратно повесил их на спинку стула, потом снял рубашку, повесил её на плечики в стены шкаф. И усевшись в трусах и майке на кровать, потянулся за свой сэндвич. Мясо было сухое и жилистое, он ощутил только вкус горчицы. Ты нашёл говядину, спросила Элен. У Броди рот был набит, поэтому он только утвердительно кивнул. «А что ты ешь? Говядину? Ты подогревал ее? Нет, и так сойдет». Эллен недовольно скривила губы. Броди молча ел, Эллен перелистывала журнал. Прошло несколько минут, Эллен перевернула последнюю страницу, положила журнал себе на колени. «О, Боже!» — воскликнула она. «Что такое? Я сейчас думала о Бенни Гартнере. Это так ужасно! Что теперь будет с Салли?» Не знаю, ответил вроде. Я беспокоюсь за неё. У неё есть деньги. Ты когда-нибудь говорил с ней об этом? Никогда. Откуда у неё деньги? Она, по-моему, целый год не покупала детям никаких обновок. И она так мечтала покупать мясо чаще, чем раз в неделю, и не есть до конца рыбу, которую выловил Бен. Она получит что-нибудь по социальному страхованию. Думаю, что получит, но это немного существует Ещё благотворительность. Она ни на что не согласится, заметила Эля. Ну, знаешь, гордость это как раз то, чего она не сможет себе позволить. Теперь у неё не будет даже рыбы. Мы не могли бы что-нибудь сделать? Мы лично? А что мы можем? Мы не так уж богаты, но город, возможно, сможет как-то ей помочь. Я поговорю с Рогиным. Ну, а как продвигаются твои дела? Ты спрашиваешь, поймали ли мы эту тварь? Нет еще. Мэдус вызвал океанографа своего приятеля из Вудсхола, хотя не знаю, чем он тут может помочь. Что он собой представляет? Молодой, внешность довольно приятная. Немного самонадеянный, но это неудивительно. Наши края как будто он знает прилично. Интересно, откуда же? Он сказал, что еще мальчишкой приезжал в Саутгемптон, проводил там каждое лето. Работал? Да. Не знаю, должно быть, жил с родителями. Он похож из этой категории. Из какой категории? Из категории курортников. Богатые родители, хорошее воспитание. Ты отлично представляешь этот типаж. Не злись. Я просто спросила. Я не злюсь, я просто сказал, что ты отлично представляешь этот типаж. Ведь ты сама из их среды. Я еле ну, усмехнулась. Из их среды. Я теперь просто старая дама, и ничего больше. Не говори глупости, возразил Броди. Когда ты в купальнике, большинство летних красоток не идут с тобой ни в какое сравнение. Ему было приятно, что она напрашивается на комплименты, и ему было приятно говорить их ей. Эти комплименты стали для них чем-то ритуальным, как бы прелюдией любви. Вид Эллен, лежащий в кровати, вызывал у броди желание, ее волосы падали на плечи, в глубоком вырезе ночной рубашки видны обе груди почти до сосков. Я сейчас, — сказал он, — пойду почищу зубы. Вроде вернулся из ванной, все еще чувствуя возбуждение. Он подошел к туалетному столику, чтобы выключить свет. «Знаешь, — сказала Эллен, — я думаю, нашим мальчикам следует брать уроки тенниса». «Зачем? Разве они хотят играть в теннис?» «Нет, но это хороший вид спорта, и ему не мешает поучиться. Когда они станут взрослыми, это откроет им двери во многие дома». «В какие дома?» «В дома тех людей, знакомство с которыми им не помешает». Если ты хорошо играешь в теннис, то можешь вступить в любой клуб и сблизиться там с нужными людьми. Сейчас им самое время поучиться. Где же они будут брать уроки? Я думаю, о клубе Field. Насколько мне известно, мы не члены клуба Field. Я думаю, мы могли бы ими стать. Некоторые из моих старых знакомых являются членами этого клуба. Они могли бы дать нам рекомендации. А статья эта? Почему? потябло, потому что нам это не по средствам. Держу пари, что заодно вступление надо выложить 1000 долларов, а потом каждый год выкладывать по несколько кусочек, по меньшей мере. У нас нет таких денег. У нас и сбережения, но ведь не для уроков же тенниса. Ладно, давай не будем об этом. Он потянулся к выключателю. Маечкам, это бы пригодилось. Вроде отвёрс руку и столик. Послушай, Мы не принадлежим к кругу людей, играющих в теннис. Мы не будем там чувствовать себя хорошо, мы там будем чужие. Откуда ты знаешь? Мы ведь даже никогда не пробовали вступить в клуб. Давай оставим этот разговор. Он выключил свет, подошёл к её кровати, откинул одеяло и улёгся рядом с Элен. К тому же, продолжала она, уткнувшись носом ей в шею, есть другой вид спорта, который мне больше по душе. Я тебя ещё не спят. Они смотрят телевизор, даже если тут взорвется бомба, они ее не услышат. Он поцеловал ее в шею и начал водить ладонью по ее бедрам. Энн зевнула. — Мне так хочется спать, — сказала она. — Я выпила снотворное до твоего прихода. Броди перестал ее гладить. — А какого черта ты его пила? — Я плохо спала прошлую ночь, поэтому и приняла таблетку. — Я выброшу эти проклятые таблетки. Он поцеловал ее в щеку, хотел поцеловать в губы. Но в этот момент он снова зевнул и вздохнул и сказал: "Я боюсь, ничего не получится". "Получится. Всё, что от тебя требуется, помочь немного. Прости, я очень устала". "Ну ты, если хочешь, я постараюсь не заснуть". "Нет", уж сказал вроде, и перевалился на свою постель. Я не любитель насиловать трупы. "Зачем ты так?" вроде не ответил. Он лежал на спине, уставившись в потолок. Он чувствовал, что напряжение осталось, но желание уже прошло и вместо него приходит тупая боль. Спустя минуту Эллен спросила, как зовут друга Гарри Медуза, Хуптер. Не Дэвид Хуптер? Нет, по-моему, его зовут Мэтт. Когда-то давным-давно я знала человека, которого звали Дэвидом Хуптером. И я помню, но договорить она не успела, веки ее замкнулись, и она глубоко задышала, погрузившись в сон.